Глава 28 Дружба Я с трудом верю тому, что вижу. Точнее, тому, кого вижу. Ленон. Что тут? Его лицо кривится и жмурится, как от боли. Была война. Просто отвечаю я. Леннон долго таращится, словно пытаясь объять умом мой ответ. Потом хмурится, переводит взгляд то на меня, то на Альфу. «Как вы сюда спустились?» Веревка. Киваю я на предмет, ставший причиной моего горя. Леннон опять же с руганью вытягивает часть веревки и дергает за нее, проверяя на прочность. Затем съезжает вниз так же ловко и молниеносно, как когда-то Альфа с бетонного гриба. Как только его ноги касаются выступа, он подбегает и уже не ругается, а только стонет громко в голос и не стесняясь. «Да как же это? Как же так-то?» «Он живой!» Выдавливаю я улыбку и стараюсь не рыдать. Почему-то с появлением Ленана на меня снова наваливается слабость, И то, что казалось силой, теперь просто выкатывается бесполезными слезами. ⁇ Тфу ты, слава богу! ⁇ снова доносится сверху. Это уже женский голос, точнее голос Рейчел. От вида ее худого, но все такого же хитрого лица моя сентиментальность сразу проходит. Причем без следа, потому что из-за спины Рейчел выглядывает еще одна голова, цыпы. Я впервые в жизни так сильно рада видеть обеих. Безумно, бесконечно рада. — Сколько вас всего? — спрашиваю. — Трое, — отвечает Ленон. А я... А я было подумала... Вся деревня? — строго бросает мне Ленон. Вы бы и деревню не заметили. — Ленон, кричи, кричи! Альфа все-таки заметил. Интересно, в какой момент? Когда проверял странный шум лесу? Или еще раньше? И кто это ходил по дому ночью, хромой или эти трое? Зачем вы сюда полезли? Еще строже пытает меня Ленон. А я и не знала, что он умеет быть настолько серьезным. Там, внизу, есть еще веревка. Киваю. А еще ниже, скорее всего, еще одна. Это спуск в долину. «Понятно», — часто кивает Леннон, «очень хорошо». Он берет правую руку Альфы и смотрит на его часы, нажимает на кнопки, расположенные на корпусе. «У тебя есть ручка или что-нибудь, чем можно записать?» «Да, должно быть в рюкзаке». «Давай, быстрее!» Красным карандашом Ленон пытается нацарапать что-то на тыльной стороне своей ладони. «Что ты делаешь?» Спрашиваю у него и протягиваю кусочек бумажного листа. «Пытаюсь записать ваши координаты». «Зачем?» «А ты как думаешь?» Он бросает на меня укорительный взгляд. «Предполагаю, ты собиралась за помощью сама?» «Собиралась?» «Ну так у меня для тебя плохие новости, ты не дойдешь». «Сказал бы, посмотри на себя, но это бесполезно, да и зеркала тут нет». Эй! «Слушай мою команду!» Леннон выпрямляется и обращается теперь не только ко мне, но и к спустившимся Рейчел и Ципе. «Ваша задача — не дать ему замерзнуть!» «Он жив?» — как будто с удивлением восклицает Ципа. «Конечно, жив и будет жить!» «Десяти-то осталось пару часов от силы!» «Угу, час!» — подначивает его Рейчел. На ее лице нет привычной улыбки. Она с грустью и даже с тоской смотрит на неподвижного Альфу, его перевязанную моей футболкой ногу и алое пятно под ней. «Всего лишь нога», — озвучивает мои мысли Леннон. «Его, видимо, вырубило от боли, скоро придет в себя, так что ваша задача — греть его». «Как греть?» — уточняет у него Рейчел. «Мне откуда знать, как?» — скрикивает Леннон. «Да трусов разденьтесь, все трое и грейте. Вы же всегда только об этом и мечтали. Вот и случай». Я никогда в жизни не видела его таким злым, раздраженным. «Ей вряд ли это понравится», — тихонько предупреждает Сыпа и кивает в мою сторону. Леннон сразу сдувается и уже спокойнее замечает. «Думаю, для нее сейчас главное — его жизнь сохранить. Ладно, разберетесь тут. Я за помощью». Повернувшись ко мне, он даже с какой-то ласковостью обещает. «Мне, правда, нужно всего пару часов. Если никто под ногами не будет путаться, ну пусть три-четыре. Главное, продержитесь, грейте его, как сможете». Леннон снова берет Альфу за руку и расстегивает часы. «Эй, куда?» — набрасывается на него Рэйчел. Леннон замирает на мгновение, потом рявкает на нее. «Ты совсем спятила?» Думать обо мне такое дерьмо! Забрать часы и бросить его тут подыхать вместе с тремя тощими девчонками. Вот никогда баб не бил, а сейчас так бы и врезал. Они вот так все время ссорятся, негромко комментируют сцену Ципа. Рэйчел, не похожая на себя, как никогда строгая, серьезная и напряженная, бросает на Ципу короткий молчаливый взгляд. Потом долго вглядывается в лицо злющего Ленона и ровным, спокойным, как лед горного озера, тоном командует. «Иди и приведи ему помощь. Мы останемся и сбережем его, пока не вернешься. Но часы оставь». Ленон поворачивается ко мне, скрипя зубами. «Седьмая. Можно мне взять его часы? Они помогут выйти к городу быстрее». «Да», — отвечаю я, — «бери». Мне нужно разобрать оба наших рюкзака, найти спальники и расстегнуть их, осторожно подоткнуть подальфу край одного из них. Вдруг он сломал не только ногу, но и спину, и шевелить его нельзя. «Давай, помогу!» Рэйчел опускается на корточки с другой стороны. «Ты там подсовывай, а я тут вытяну!» «Не бойся, я его не пошевелю!» «Видела, как он падал?» «Да! Какова вероятность травмы позвоночника?» Немалая. Шепотом признаю я, голоса почему-то нет. Наверное, хрипло после крика. Ну ничего, бодро провозглашает Рэйчел. Сейчас главное вовремя доставить его в больницу. Об остальном позже подумаем. Палатку будем раскладывать. Я думаю, дно у нее нужно вырезать и просто разложить верх над ним. Хорошо, согласна. Идея отличная. Но вот. Часы? Зря ты отдала их этому петуху. Не зря. Он поможет. Никаких гарантий. Никому нельзя доверять на сто процентов, особенно когда это касается твоей жизни. Каждый выберет себя, если придется выбирать. Альфа не выбрал бы себя, если ему бы пришлось. Да, этот выбрал бы тебя, а Ленон поможет. Выплевываю я, аж голос прорезался. Рэйчел опускает плечи, словно сдается. Я понимаю, для тебя сейчас важнее скорости, ничего нет, но есть ведь и наши жизни. Как выберемся, если этот индюк за нами не вернется? Спокойно выберемся, просто будем идти в сторону города. Смотри, мягко призывает меня Рэйчел, там внизу. Не сразу ровное поле, там лес и скалы. И в поисках проходимого пути легко сбиться. Особенно сейчас, когда день так короток, и солнце так быстро меняет положение. Там можно бродить кругами дни напролет, пока выйдешь. Все внутри меня холодеет, покрывается инием, Будто северный полюс выдохнул в меня. Господи, думаю, как же хорошо, что Ленану Несмотря на весь жар его злости, хватило холодности, ума попросить часы у меня. И что было бы, если бы я их не отдала? Мои руки, ноги, все мое тело обнимает, оборачивает собой моего человека. Я прижимаюсь ухом к груди. Его сердце бьется так же размеренно, как и прежде. Я полезу наверх, — резко сообщает Рейчел. Там, помнится, торчали паршивые елки. И пока разломай, вон ту!» Обращается она к Ципе и показывает рукой на ель, которая отчасти виновата в том, что Альфа упал, но и она же причина того, что он все еще дышит. «И попробуй огонь развести. Есть чем?» «Попробую. Зажигалкой. Отлично. Работай. Как закончишь, лезь в палатку и ложись. Грей его с другой стороны. Поняла?» «Поняла. Покорно, как школьница, — отвечает Ципа. Неясно, что произошло между этими тремя путниками, пока они шли за нами следом, но явно что-то произошло. У Цыпа ничего не выходит с костром. Вот и газ в ее зажигалке закончился, а еловые ветки так и не воспламенились. Давай я выползаю из палатки. Костер очень нужен. Он растопит снег и нагреет камень, и мы перетащим Альфу на теплое. Это очень важно. Я «Ничего им не делало плохого», — тихонько говорит мне Цыпа, пока я вынимаю из рюкзака Альфы бутылку с жидкостью для розжига. «Хорошо?» — отвечаю я. «Мне объективно все равно. Меня ничто не волнует, кроме одного — сберечь Альфу. Он должен выжить до возвращения Ленона. «Погреть его, пока ты тут?» — еще тише, — спрашивает Цыпа. «Конечно, пожалуйста, — прошу я. И Ципа, немножко улыбнувшись, кивает. Я не смотрю, как она раздевается и ложится с ним рядом, как кладёт на его грудь свою руку, как прижимается. Ему нужно тепло, это важно, это главное. «Эй, в сторону отойди!» — кричит мне сверху Рэйчел. Еле наломала их. Она сбрасывает охапку еловых веток, они шлепаются частично на снег, Часть вылетает с площадки выступа и падает куда-то вниз. «Возьми мачете», — предлагаю я ей. Я привяжу его к концу веревки, а ты вытягивай. «О, мачете, что же ты раньше не предложила? Я чуть без рук тут не осталась. Сколько часов нужно лимонному солнцу, чтобы легко перекатиться на другой бок, поменять цвет на холодный розовый, позолотить небо прощальным, пурпурным?» и оставить на нем след отчаяния. Рэйчел ничего мне не говорит, только во взгляде ее читается хмурое, а я предупреждала. Это уже третий костер, точнее его третья обновленная версия, потому что один раз мы его передвигали, а в другой Грея втроем Альфу просто проворонили и он погас. Там наверху елок почти не осталось, ну максимум еще на пол костра. Ровным голосом ставит меня в известность Рэйчел. «Часов пять прошло», — жалобно добавляет Цыпа. «Или шесть?» «А я не верю. Просто дни сейчас очень короткие». «Два часа», — сказал Леннон. «Он вернется. Он обещал». «У вас одинаковые кольца. Откуда они?» Внезапно спрашивает Рэйчел. Цыпа молча отворачивает голову в сторону. «У него были?» — отвечаю я. «Да?» — протяжно удивляется Рэйчел. «Вот как! Выходит, они были у него с самого начала?» Чем темнее своды палатки в сумерках уходящего дня, тем, кажется, меньше жизни внутри меня. Я испилила и изрезала себя изнутри, истерзала за то, что нашла веревку. Ведь если бы я ее просмотрела или не стала бы его звать, сейчас мы шли бы где-нибудь внизу, пусть медленнее, пусть сколько еще угодно дней бродили лесами, но он смотрел бы на меня при каждом удобном случае своими шоколадными глазами, обнимал бы, согревал. Его одежда еще сильнее намокла, и как бы я не убеждала себя в том, что это растаявший снег, набравшись смелости и прижав к ней ладонь, Я вижу на ней кровь, его кровь, его жизнь. Я ловлю себя на том, что вот уже несколько часов подряд повторяю про себя малопонятные слова, складывающиеся в истории. В тишине, в почти полной темноте, потому что тлеющие угли костра у палатки уже не дают света, я произношу их вслух, хоть и тихо. Я прошу у кого-то покоя и хлеба, здравия. «На каком это языке?» — спрашивает Сыпа. «Не знаю». «Это стихи?» «Не знаю». «Это молитвы на старославянском». Внезапно вмешивается Рэйчел. «Молитвы. От этого слова в моей памяти вдруг всплывает женщина в цветастом платке. Моя даже не бабушка, а женщина, стоящая в самом начале» у истоков семьи. «Учи, девочка, учи!» — говорит она слабым старческим голосом. «На веку, как на долгой Ниве, когда-нибудь да пригодится». Я прижимаю лоб к колбу Альфы и снова повторяю слова молитвы, снова прошу хлеба и здравия, снова сознаюсь в вере. От страха и ужаса меня тошнит, а может, и от голода в том числе. Я изо всех сил стараюсь не концентрироваться на том, что ощущаю физически. Снова прижимаю лоб к лбу Альфы и всю энергию, всю силу, какая осталась, фокусирую в одной точке. Пожалуйста, не умирай. Мне так одиноко без тебя, так пусто, холодно и страшно. Это даже хуже, чем бояться собственной смерти. Она ведь просто случится, и все закончится от мысли о долгом, изо дня в день, год за годом, изнуряющем одиночестве в мире, где нет тебя, меня охватывает такая бездонная тоска. Она чернее и страшнее самой смерти. Рэйчел со вздохом вытягивает подбородок и долго смотрит на звезды. «Я думала». «Очень тихо», — говорит она космосу. «Он станет кем-то новым, чем-то таким» чего еще не было, но весь мир его узнает. Слишком уж много в нем дерзости и притягательной зовущей энергии. Люди сами смотрят в его сторону и ищут, ждут. Такие фигуры случаются у людей нечасто и становятся полководцами, завоевателями, вершителями судеб, наций. Но в этом парне совершенно нет агрессии. В нем по-мужски мощная, но по-женски мирная энергия. Поэтому он изменит путь человечества как-то иначе. Он подарит людям новый век. Без войн, без голода, без одиночества. И у него это получится, потому что он не начнет, а продолжит то, что уже кем-то начато. Шум вначале кажется таким далеким, будто источник его даже не в нашем измерении. Но вот звезды раздуваются в огненные шары, растущие явно в атмосфере нашей планеты. «Это же... это вертолеты!» — скрикивает Рэйчел. «Сукин же сын! Я ему ноги вырву, чтоб в следующий раз был быстрее!»